Глава пятая. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. День X, 3 апреля 2000 года наваливалась на нас с необратимой скоростью. С того памятного дня, когда мы с Дементьевым так своеобразно обсудили мировую, события закрутили меня волчком. И я так же, как эта детская игрушка, сверкала и переливалась, раскручиваясь вокруг своей оси. Работа сменялась домом. Дом принимал в себя Машу Оливейра вместе со всеми ее проблемами. Я решала проблемы, день сменялся ночью, ночь – днем. Я ждала звонков Дементьева. Он звонил, наполняя меня счастьем. Если это происходило в присутствии Маши или подруг, я начинала играть в «Партизан». Почему-то я совершенно не была готова раскрыть всем мою маленькую тайну. Мы с ним, похоже, встречались. Это изумляло меня больше, чем тот факт, что мы до сих пор выступали друг против друга в суде. «Что с тобой? Ты заболела? Тебя все лихорадит!» Заботливо интересовалась мама. «Меня и правда лихорадило. Возможно, примерно так же, как при болезни. Но я, безусловно, была здорова». Просто иногда в моей квартире раздавался звонок. Я подбегала к трубке, и из нее лился горным ручьем его голос. «Привет, как ты?» «Хорошо, а ты?» «Тебя там никто не подслушивает. С тобой можно говорить нормально?» Заранее уточнял он, чтобы не чувствовать себя дураком, если в ответ на его нежности я начну нести вздор про свой график дежурств или про готовность проконсультировать его на какие-то юридические темы. Никто, но нормально поговорить со мной все равно нельзя. Почему? – удивился он. – Потому что я ненормальная. Усмехнулась я и услышала, как он на том конце провода облегченно вздохнул. – Это ничего. За это ты мне так и нравишься. Давай сегодня куда-нибудь сходим? – спрашивал он. Я переводила взгляд на няню. Она кивала и алчно потирала ручки, потому что каждое Максимово предложение «давай куда-нибудь сходим» обходилось мне в лишние деньги. «Конечно», — отвечала я почти всегда и мчалась к нему. У меня было странное ощущение, будто меня временно по ошибке запустили в мое собственное зазеркалье, в котором я абсолютно счастлива, Влюблена и любима. Я спешила напиться из озера этого счастья, пока не пришли мои коллеги security и не вывели меня под руки как нарушителя. «Хочешь, пойдем в ресторан?» спросил меня Максим сегодня. «Я все жду, когда ты отведешь меня в цирк. Страшно хочется посмотреть, как живой человек кладет голову в пасть льву». «Зачем? Ты кровожадна?» «Не знал, не знал!» Якобы сукаризной покачал головой он. «Почему?» «Нет, просто когда я с тобой иду куда-нибудь, у меня чувство, что это я кладу голову в пасть, и когда-нибудь обязательно без нее останусь». «Я тебя съем, а голову поставлю на камин, как трофей!» деланно зарычал он. «Ага!» «И я уверена, что там уже много стоит этих голов», – забросила удочку я. Мы встречались почти две недели, втайне от всех целуясь в автомобилях, но я по-прежнему почти ничего о нем не знала. Мы не разговаривали о прошлой любви, может быть, потому что не хотели показывать негативный опыт. Я знала, что где-то у него есть сын. Он знал, что сын есть и у меня. На этом мы приостановили процесс узнавания прошлого, ограничившись познаванием настоящего. Когда-нибудь мы будем часами рассказывать друг друга о себе, когда точно поймем, что готовы доверять друг другу. Когда-нибудь, но не сейчас. А то вдруг одно наложится на другое, и сказка кончится. «Как ты относишься к итальянской кухне?» – перевел тему он. Я относилась прекрасно к любому месту, в котором мы могли тихо посидеть вдвоем, глядя друг другу в глаза. Тогда я заеду за тобой через час. — Ну, давай! — кивнула я и помчалась собираться. После того позорного вечера в наряде голливудской машины-убийцы я крайне болезненно относилась к вопросу, в чем предстать перед Дементьевым. Если уж меня по случайности забросили в зазеркалье, то надо в нем удержаться как можно дольше. А для этого необходимо... Дальше начинались муки. Я копалась в шкафу, прикусывая от напряжения губу. Но поскольку все мои самые красивые вещи были как минимум устаревшими на пару лет, я никогда не оказывалась полностью довольна собой. Пока не наступал момент выхода. Я представала перед Максимом, и он возрождал во мне уверенность в собственной женской привлекательности. «Лариса, ты великолепна!» «Я не мог даже представить, что за сокровище в моих руках!» Сказал он мне, отодвигая кресло от маленького столика, на котором романтично горела большая бежевая свеча. «Что будете пить?» Спрашивал вежливо, красиво одетый в бело-бордовую форму официант. «Дорогая, выбирай!» Максим с улыбкой и нежностью смотрел на меня, И я тихо плавилась от счастья. Все это казалось нереальным, невозможным. Такого не было еще в моей жизни, Хотя в ней было всякое. И от этой иллюзорности у меня слетала крыша. Я боялась неправильным жестом или словом спугнуть счастье, как дикую лань. И не в том было дело, что напротив меня сидел влюбленный Дементьев. В конце концов, на моем пути встречалось немало влюбленных мужчин, некоторые из которых ничем не уступали ему. Самым удивительным, что случилось в этот раз со мной, была моя любовь. Чуть ли не впервые в жизни я любила сама. Моё сердце замирало от восторга. Я не спала ночей. Я таяла плавленным сыром, отражаясь в его пылающих глазах. «Максим, завтра суд. Что нам делать?» «Как что? Судиться?» – засмеялся он. «Надеюсь, что этот процесс не очень для тебя важен». «В каком смысле?» – напряглась я. — Ну, я просто не хотел бы, чтобы ты навеки отреклась от меня, когда проиграешь, — высказал гениальную мысль Максим. Я чуть не подавилась пиццей. — Ты это что, серьезно? — Конечно, — улыбнулся он и аккуратно вытер губы льняной салфеткой. — А с чего это ты решил, что я собираюсь проиграть? — завопила я. — А что, надо, чтобы проиграл я? — удивился он. «Ты что же настаиваешь, что моя клиентка должна тебе денег?» «Успокойся», — тоном надменного воспитателя произнес он. Я дышала, как обезумевший от жажды Буйвол с высунутым языком. «Сам успокаивайся, а я, пожалуй, уйду». «Уйдешь?» — побледнел он. «Ты готова пожертвовать нашими отношениями ради какого-то там судебного процесса?» «Это ты жертвуешь мной ради своих долбанных мужских амбиций!» — кричала я. «Замолчи!» — вдруг зашипел он. «На нас все смотрят!» «Ну и что, шовинист проклятый?» — закончила я и огляделась. Ресторан замер в восторге. В воздухе носился аромат скандала. «Ничего!» — ласково, как сумасшедший засюсюкал он. «Давай я тебя отвезу». «Обойдусь», — гордо прошествовала я к выходу. «Смотри, не пожалей», — предостерег он меня. По правде сказать, уже в дверях я начала жалеть. Всем известно, что мужчин без недостатков не бывает, а я только что грубо оскорбила одного из них. «Причем лучшего?» «Но я точно знаю», — что никакие мои личные чувства не помешают мне выполнить все необходимое для Маши Оливейра. И что так будет всегда. Дело есть дело, мать его. 3 апреля мы с Машей сидели в приемной около кабинета судьи. На стене висела бумажка, в которой от руки были записаны сегодняшние процессы. Там между разводом и делом о назначении административного штрафа значилось наше. Иска лишений родительских прав. Машу трясло, потому что напротив сидел муж и, не отрываясь, сверлил ее взглядом, полным ненависти и мужского презрения. Около стены дремал загорелый, и безучастный к происходящему Родрига Оливейра, и на нем отчетливо читалось сожаление, что он вообще ввязался. Так что Машу и ее нервы я понимала. Максим скучающе почитывал газетку «Кажется, Moscow Times» на английском языке. Он делал вид, что ему страшно интересно перемалывать через себя английские слова, а сам то и дело поглядывал на меня поверх розоватых страниц, еле сдерживая раздражение. После нашего ужина он мне так и не позвонил, и его надутый индюшечий вид и возмущал и пугал меня одновременно. «Неужели все кончено?» Я отворачивалась, пытаясь согнать с лица румянец, но у меня плохо получалось, потому что продолжение хотелось просто до дрожи. «Лариса, а сегодня могут все решить?» дёрнула меня за рукав Маша. «А почему нет?» – спросила в ответ я. «Ну, а почему не могли на досудебном заседании ничего решить?» Она вспоминала нашу общую встречу месячной давности, примерно после визита в опеку. Муж на досудебное разбирательство не пришел, был только Максим. Процедура заняла пять минут. Я заявила иск, Максим выразил несогласие. Я представила доказательства, Максиму передали копии и назначили дату первого слушания на сегодня потому что то заседание было досудебным заседанием, должен быть обязательно соблюден регламент. А для этого у ответчика должно быть время для опровержения выдвинутых обвинений». «А он может опровергнуть?» – паниковала Маша. «Все возможно. Я же не знаю, что господин Дементьев прячет в своем кожаном чемодане». «Но и он не знает, какие у нас с тобой козыри». «А у нас их много?» «Конечно!» – улыбнулась я, хотя уверенность была достаточно необоснованной. Все время нашего романа с Максимом я надеялась, что он от большой любви не станет меня валять на суде в грязи. Теперь я точно знала, полные ушаты мне обеспечены. «Прошу всех в зал заседания!» – раздался голос за кадром, и мы вошли. Судья, приятная полненькая женщина, лет так за пятьдесят, из тех, кого можно было бы назвать хохотушкой, если бы она не занимала такое серьезное и ответственное кресло, села и, обведя всех присутствующих тяжелым взглядом, вздохнула. «Все на месте? По повесткам все явились?» Устало переспросила она и уткнулась в бумаге. «Все...» Нестройным хором переплелись наши голоса. Родриго подавленно молчал. Рядом с ним тихо обитал маленький мужчина-переводчик, которого я сначала вообще не заметила из-за его неподвижности. Он негромко защебетал по-испански. «Итак, приступим!» вопрошающе подняла голову судья. Мы кивнули. Слушается дело номер о лишении родительских прав истец Мария Петровна Оливейра, представитель истца Лариса Дмитриевна Лапина, ответчик, представитель ответчика, представитель органов опеки. Дело слушается следующим составом суда. «Есть ли у сторон заявления или ходатайства, требуемые к внесению до начала слушания? Нет? В зале присутствуют свидетели?» «Да, ваша честь, господин Оливейра с переводчиком», — подняла руку я. «Прошу свидетеля удалиться из зала», — тем же ровным тоном произнесла судья. «Родриго вышел, и мы поехали» сначала вызвали Машу и попросили своими словами объяснить, почему она требует лишить отца родительских прав. Маша встала, вдохнула побольше воздуха и выдала текст, который мы с ней старательно учили всю прошлую неделю. Ваша честь! Мой бывший муж в течение пяти лет фактически являлся для детей посторонним человеком, так как ни разу не навещал их, не покупал подарков, не участвовал в расходах на их воспитание и вообще никак не проявлялся. «Дети его видели хоть раз?» – переспросила судья. «Нет, ваша честь. Вы препятствовали свиданиям?» «Нет, он просто не проявлял инициативы. А вы?» Судья смотрела в материалы дела и задавала вопросы, продвигаясь максимально быстро к финишу. Я однажды попросила его отвезти детей в деревню к его матери, чтобы они там отдохнули. Из-за работы я не смогла их отвезти никуда сама. А он? Он отказался. В деле приложено письмо. «Ответчик, вы можете что-либо добавить по факту письма?» Переместила взгляд на мужа судья. «Никакого письма не было», смело заявил муж. От изумления я аж поперхнулась. как это? а так пояснил дементьев глядя на судью, а не на меня. Письмо не что иное как фальшивка. Попытка опорочить моего клиента. Да что вы зарепыхалась я, но судьба долбанула чем-то по столу и велела нам заткнуться. Почему вы это утверждаете? переспросила она. «У меня есть экспертиза почерка клиента, вот!» Дементьев сунул бумажку судье. «Это письмо он не писал». «А кто же?» «Не знаю», – еле заметно пожал он плечами. Я запаниковала. Я не сомневалась, что экспертиза – полная профанация, однако не имела времени и возможности это доказать, поэтому решила держаться единственно возможной линии. Однако мы не только на письмо опирались, доказывая отцовское равнодушие и черствость. Одно то, что дети не признали родного отца, полностью его дискредитируют. «Да что вы!» – разыграл возмущение Дементьев. «Это каким же образом, если вы не давали ему годами видеть детей? Не так важно, какие вы им сказки пели про то, куда делся их папа». Факт в том, что на самом деле вы сами препятствовали его участию в воспитании. Это мы уже обсуждали. Это не перспективно, — отмахнулась я, но внутри у меня уже звенел колокол паники. От чего же? — пошленько улыбнулся недавний предмет моих грез. — От того, что факт его отсутствия мы доказали в полной мере, еще в опеке. Вы уверены, С преувеличенным беспокойством заглянул мне в глаза он. Я похолодела. Маша с беспокойством прислушивалась к разговору. «Обо всем поговорили?» — ухмыльнулась судья. «Продолжайте, ответчик». «Спасибо. В этом деле много фальсификаций. Но я не буду тут метать бисер. Я думаю, что реальность полностью отражена в заключении опеки». истец «Ознакомьтесь», — протянула мне лист бумаги судья. Я бегло пробежалась по нему глазами. всё было ужасно. Проклятая опекунша полностью скрыла факт непризнания отца, оспорила наши доводы о его неучастии в воспитании. Вдобавок ко всему она написала, что рекомендует не лишать детей хорошего отца. «Что теперь будет?» — полным панике голосом пропищала Маша. Я молчала. «Истец может дать показания?» «Нет», – попыталась как-то прервать это избиение младенцев я. «Нам нужен перерыв». «Мы же только начали», – улыбнулся Дементьев. Волна отвращения захлестнула меня. «Я плохо себя чувствую», – поняла мою идею Маша и принялась уступленно хвататься за голову. Судья с сомнением оглядела нас, потом кивнула сама себе и сказала. «Перерыв пятнадцать минут. Но имейте в виду, что через пятнадцать минут мы все соберемся снова в этом зале и закончим это дело». «Конечно!» – кивнула я и вылетела из зала. На выходе стоял Дементьев и ждал меня. «Лара! Отвали! Послушай, не думай только, что в этом есть что-то личное!» «Это же бизнес, и только...» «Именно», – прошипела я. «Но ты все-таки можешь быть уверен, что я никогда не захочу тебя больше видеть». «Почему?» – с болью в голосе переспросил он. «Или боль мне просто показалась?» «Потому что ты подкупил сотрудницу органа опеки, чтобы все-таки выиграть это долбанное дело, и не подумал о том, что будет с детьми или со мной. Подкуп это ведь уже не очень-то и бизнес, верно? Что ты орёшь? В чем ты меня обвиняешь? Я никого не подкупал, громко и фальшиво затараторил он. Ты мне противен, отстань. Не порти мне перерыв. Я отскочила от него и понеслась к выходу. Маша стояла у входа и нервно курила. плохо, да? Мы проиграем, всё пропало, да? Зачирикала спугнутой птичкой она. «Не паникуй! Ты понимаешь, что происходит?» «Что?» Дементьев подсунул нам фальшивое заключение, только чтобы именно сегодня не дать нам выиграть. «А что? Мы сможем оспорить решение суда?» «Оспорить?» – фыркнула я. «Нет, оспаривать мы ничего не будем. Нам нужно выиграть время». Я сделаю другую экспертизу по копии письма и исключу его экспертизу из доказательной базы. Потом. «Но потом не будет», — напомнила Маша Оливейра. «Мы же прямо сейчас должны идти и все кончать». «Конечно!» — рассеянно пробормотала я. Мысли лихорадочно скакали. Выхода не было. Тупик. «Фальшивка-то фальшивка!» Но времени нет. Сейчас я и вправду упаду с сердечным приступом, победнела глядя на дезориентированную меня, Маша. И тут меня словно током ударило. Я уставилась на нее. «Давай!» «Чего давай?» «Падай!» «Ты о чем?» Не поняла она. Я выразительно посмотрела на нее. Из-за спины вышел и стал внимательно на меня смотреть Дементьев. Я заткнулась и только пристально стала смотреть на Машу. Та нахмурилась, вся напряглась, потом замерла и... «Помогите!» — ахнула она и упала. Если бы еще секунду назад я не видела, как Маша нервно курила, то и я поверила бы, что она упала неподдельно. «Что с тобой? Очнись! Помогите же кто-нибудь!» Запричитала я и обернулась к Дементьеву. Он вдруг потерял весь свой опломб и растерянно смотрел на меня. «Вызвать скорую?» — спросил кто-то из толпы уже собравшихся зевак. Маша недвижимо валялась на асфальте, бледная и прекрасная. Родриго плакал и приподнимал ей голову. Похоже, он так и не понял, что это розыгрыш. Маша, не приходя в себя, отбыла в больницу. Дементьев, плюясь и ругаясь, вынужден был смириться с тем, что судебный процесс перенесли, а я понеслась домой думать, что делать дальше.